Глава восьмая. Алена. Одинокая женщина желает познакомиться. Утро встретила Алену мерзким сигналом будильника. Интересно, есть на свете люди, которые нормально встают в 5 утра и при этом не чувствуют ненависти ко всему миру? Окно ночью почему-то приоткрылось, видимо, Алена не повернула ручку, захлопнув его после проветривания. Теперь створка мерзко поскрипывала, впуская в комнату ледяной воздух. Алена быстро встала с кровати, ежась, прошла босиком по холодному паркету и захлопнула окно. До рассвета было еще очень далеко. На темной улице, как и вчера, дул пронизывающий ветер и шел снег с дождем. А ей ехать в девятки на причесывать и красить невесту к свадьбе да уж не повезло молодоженам с погодой, ничего не скажешь хороших свадебных фото сделанных под открытым небом у них точно не получится вздыхая от жалости к себе и проклиная все на свете алена принялась собираться домой она вернулась около десяти утра рассерженная, уже уставшая после дороги и непростой работы клиентка невеста оказалась крайне неприятной особой дотошной и привередливой ей все не нравилось все было не так она каждую минуту дергала алену мешая работать, давала противоречивые указания, делала замечания и в конце концов выдала. «Что вы со мной сделали? У меня с этой прической нос длинный! Как будто без прически он у нее короче!» Окончательно все испортил отец невесты, который праздновал дочкину свадьбу далеко не первый день. Ему вздумалось приударить за красоткой парикмахершей прямо на глазах у супруги, после чего та буквально выставила Алену за дверь, только что с лестницы не спустила. Заплатить Алене заплатили, но намного меньше, чем она рассчитывала. Сунули 2000 и заявили, что и этого-то много. Очень хотелось швырнуть им эти бумажки и уйти. Но Алена сдержалась. матери одиночки не гоже бросаться деньгами. А так хотя бы окупится бензин, затраченная косметика и аксессуары. Подпортила настроение и Милена. Богатая клиентка позвонила сама, что случалось с ней крайне редко. Она набрала номер Алены около 7 утра, и, с трудом ворочая языком, сообщила, что прическа ей нужна до зарезу. Так что пусть Алена все бросает и тащит свою задницу сюда. Хорошо, что Алена догадалась уточнить, что клиентка находится не у себя дома, а до сих пор зависает в клубешнике, где классно отрывается, и сумела кое-как уговорить Милену созвониться после обеда, когда та, наконец, приедет домой и отоспится. Первое, что увидела Алена, зайдя в свою квартиру, были куртка и кроссовки Ника. Что такое, почему он не в школе? Торопливо раздевшись и переобувшись, Алена влетела в комнату сына и обнаружила его спокойно спящим. Во сне Никита оказался совсем ребенком, даже несмотря на темный пушок, который уже начал пробиваться над верхней губой. Красивый у него все-таки мальчик, милый и трогательный. Но Алене некогда было любоваться им и умиляться, дела не станут ждать. Ник! позвала Алена, бесцеремонно стаскивая одеяло и тряся сына за голое плечо. Ник, ты проспал! а? сонно отозвался Никита, не открывая глаз. Ты проспал, говорю! Немедленно вставай! Наконец ночик разлепил ресницы и удостоил маму мутным взглядом. Потом дотянулся до телефона и посмотрел на часы. Пофиг! Пойду к третьему уроку, буркнул он. Что значит пофиг? Возмутилась Алена. Вставай скорее и собирайся! «Да чего ты кипишишь? Проспал и проспал делов-то!» «Никита, немедленно, подни...» Начала была Алена, но ее прервал доносящийся из прихожей звонок. «Ну, конечно, она оставила смартфон в кармане куртки. Чтоб через десять минут был готов!» Строго наказала она сыну и вышла. Звонил Петя, вчерашний клиент. «Аленка, я читалку случайно не у тебя вчера забыл!» Поинтересовался он. «А, так это твоя читалка!» Разговаривая, Алена вошла в кухню, Открыла форточку и закурила. «А я-то думаю, чья это электронная книжка у зеркала валяется?» «Думала, может, Игоря, друга моего сына?» Не, это моя. Ты уж ее не выкидывай, ладно?» – пошутил Петя. «А я как-нибудь на днях заскочу и заберу. Хорошо. Только предварительно позвони, а то перед Новым годом такая суета, сам понимаешь. То клиенты у меня, то я к ним. С женой-то помирился?» «Не-а». На этот раз Петя сообщила это не весело, а печально звоню а она трубку не берет ну так съезди вечером домой и поговори с ней думаешь стоит он спросил это так серьезно как будто это ее мнение и впрямь что то зависело конечно заверила алена попрощавшись с петей она кинула взгляд на часы вот вот придет очередная клиентка а потом потом непонятно что надо будет звонить милене и если та наконец проспалась то срочно перезванивать всем остальным кто записан на сегодня Извиняться и отбивать. По крайней мере, до вечера. Чтобы ей пусто было этой милени, все планы из-за нее летят к чертям. Из комнаты сына не раздавалось ни звука. Да что ж это такое в самом деле? Мысленно выругавшись, Алена затушила сигарету, распахнула дверь и увидела, что Никита и не думал подниматься. Он снова завернулся в одеяло и продолжал лежать лицом к стене. «Никита, что ты себе позволяешь?» В голосе Алены засквозили нотки, которые каждый ребенок безошибочно узнает в своем родителе. Звенящие стальные интонации, сигнализирующие, что он перегнул палку. Расплата последует незамедлительно. «Чего?» — отозвался сын из-под одеяла. «Чего-чего? Ничего!» — сердито передразнила Алена. «Поднимайся, хватит дурака валять!» «Я не выспался!» — пожаловался сын, не переворачиваясь. А это твои проблемы, милый. Никто не заставлял тебя вчера допоздна за играми сидеть. Ничего, отоспишься за каникулы. А сегодня последний учебный день, и нужно в школу. Давай, соберись. Я собран, буркнул Ник. Да, что-то я не вижу. Очки на день. Никита! Ну что еще? Не хами матери. Я и не хамлю. А что ты делаешь? На кровати лежу, проворчал сын. У Алены появилось такое чувство, что Ник просто издевается над ней. Она подошла и резко сдернула одеяло. «Вставай и марш в школу! Больше никогда не разрешу вам с Игорем играть допоздна!» «При чем тут Игорь?» Искренне возмутился Никита, сев на кровати. «При том, что спать надо раньше ложиться!» Алена сама не замечала, что повышает и повышает голос. «Когда ж ты уже начнешь понимать элементарные вещи? Ты же уже не маленький Ник! Тебе всего через два года в институт поступать!» «Да нахрен мне сдался этот твой институт!» Огрызнулся сын, заладила. Институт, институт! Нет уже давно никаких институтов, одни университеты. Значит, в университет! От названия ничего не меняется! раздраженно проговорила Алена. Сейчас ей было совсем не до споров. Вот-вот придет очередная клиентка. Да не буду я никуда поступать, ворчал Ник. Не хочу! В школе учеба достала! Что ж ты станешь делать? В армию пойдешь? Алена сдерживалась из последних сил. Да хоть куда лишь бы свалить отсюда. Выдал вдруг Никита. Достало. Что достало? Все. Он вдруг резко соскочил с кровати и выбежал из комнаты, прежде чем Алена успела что-то сказать в ответ. А она только покачала головой. Что ж такое творится с Ником? Может быть, он был за что-то на нее обижен? Но за что? Алена не могла припомнить то, что могло бы дать повод. В последнее время она не наказывала Ник, они не ссорились. То есть, нет, ссорились и постоянно, но все из-за каких-то пустяков, вроде той взятой без спросу зарядки для телефона. Но это ж не повод, чтобы так долго злиться на мать. Может, у него в школе что-то случилось? Заканчивается полугодие, вдруг получилась какая-нибудь плохая отметка. Но раньше Никита всегда спокойно говорила о таких вещах. За двойки Алена никогда его не ругала, и, видя, что сын учится гораздо лучше, чем в свое время училась она. «И как ей, Алене, теперь поступить? Надо будет, как только выдастся свободная минута, позвонить Даше, посоветоваться». Клиентка задерживалась, и пока Ник умывался, Алена успела приготовить ему завтрак, заварила свежего чаю, пожарила яичницу с колбасой, как раз сняла сковородку с конфорки, когда зазвонил телефон. Алена решила, что эта клиентка хочет предупредить об опоздании или вовсе откажется прийти сегодня, но в трубке неожиданно послышался мужской голос. «Привет, это Артем. Звоню, чтобы напомнить о себе». «Ой!» — Алена поспешила выйти из кухни, метнулась в свою комнату и плотно закрыла за собой дверь. Говорить с Артемом при сыне ей совсем не хотелось. «Я не вовремя», — осведомился голос в трубке. «Ты занята?» «Нет, сейчас как раз есть минутка, но только минутка», — поспешно добавила она. Звонок действительно застал ее врасплох. «Встретимся вечером», — предложил голос. «Артем, но я же говорила, что до Нового года у меня никак не получится», возразила Алена и услышала в ответ. «Я помню, но решил проверить. Вдруг у тебя изменились планы». «В том-то и беда, что я не знаю своих планов на сегодня», пожаловалась Алена. «Полностью завишу от одной... А, от одного человека и встреча то ли будет, то ли нет». «Тогда позвони мне, как определишься». «Хорошо, а сейчас, извини, мне надо бежать». Этот звонок немного поднял Алене настроение. Артем был случайным знакомым, точнее, даже еще не совсем знакомым, так как в реале они пока еще ни разу не виделись, общались только в интернете. Все началось пару месяцев назад, когда Алена, послушавшись, наконец, Дашкиных советов, решилась поместить объявление на сайте знакомств и получила неожиданно много откликов. Правда, большинство из написавших спрашивали, действительно ли она выглядит так, как на фотографии, и этих Алена отметала сразу. Мужчины, которые даже не скрывают, что ценят женщин только по внешности, ее не интересовали. Так же быстро отсеялись те, кто сразу стал намекать на интим, а то и вовсе предлагать его открытым текстом. Не отвечала она и ищущим приключений женатикам. Их оказалось неожиданно много, и таким, кто не был настроен на длительные отношения. В итоге кандидатов осталось не так уж много, но и среди них попадались настоящие уникумы, Так один признался, что ищет жену в основном для того, чтобы вместе работать на даче, а то огород у него большой, и без помощи он не справляется. Другой, как выяснилось, много лет нигде не работал, делил с родителями комнату в коммуналке и жил на их пенсию. При этом его все устраивало, и он не собирался ничего менять, так как искренне считал, что человек должен довольствоваться малым. А еще один и вовсе сообщил, что Алена очень понравилась его девушке и предложил стать третьей в их паре. Словом, до идеи встретиться Алена дошла с очень немногими. Но тут как раз подоспел предновогодний аврал. Времени на встрече совсем не осталось, и большинство кандидатов исчезли с ее горизонта, устав слышать «Извините, но сегодня я опять не могу, и завтра тоже не могу, и выходные. Давайте созвонимся как-нибудь после праздников». Однако Артем оказался самым стойким. Он все равно звонил и постоянно напоминал о себе. И Алена сочла это неплохим предзнаменованием, как и то, что он говорил, что зарегистрировался на сайте, чтобы найти себе жену. И наличие у Алены ребенка его не смутило. Артем только уточнил, сколько никити лет, и неоригинально удивился, что у такой молодой женщины уже такой взрослый сын. Клиентка все еще не появилась и не позвонила. Решая, стоит ли самой набрать ее номер или еще немного подождать, Алена заглянула в кухню проверить, позавтракал ли сын, И увидела, что Никита сидит, привалившись спиной к холодильнику, курит ее сигареты и, похоже, даже не собирается идти в школу. Его поведение рассердило. Алена уже больше года знала, что Ник курит. Такие вещи не скроешь. Да он не особенно и старался. Но раньше сын никогда не делал этого дома. Во всяком случае, так демонстративно. «Никита, нам надо поговорить», — серьезно сказала Алена. «Я не хочу ни о чем говорить», — буркнул сын. «А придется», — отрезала мать, входя в кухню. Только бы клиентка задержалась еще немного. «Никита, в чем дело последнее время?» — устало начала Алена. «Может, у тебя что-то случилось? Так расскажи мне». Ник угрюмо молчал, не глядя на нее. «Раньше ты всегда все мне рассказывал», — уговаривала Алена, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, а сама перебирала в уме разные варианты, один страшнее другого. Ника стали третировать, издеваться. Он принимает наркотики? Связался с плохой компанией? Проблемы с законом? Можешь сказать, что бы это ни было, я все пойму». Она подошла и попыталась обнять парня, но тот вырвался из ее рук. «Все у меня нормально, отстань», — процедил он сквозь зубы. «Тогда что случилось?» «Ничего. Но я же вижу, что что-то случилось». «Что ты видишь?» — огрызнулся Никита. «Ты только своими клиентами и занята целый день». «Я зарабатываю нам деньги», — возмутилась Алена. «Мы же должны на что-то жить!» «Вот был бы у меня отец, были бы и деньги!» Буркнул Ник. Алена изумленно посмотрела на сына. «Ему что, не хватало отца?» «Наверное. Тяжело жить с одной матерью, когда ты мальчик». «Никита!» «Ну что, Никита!» — передразнил ее сын. «Я уже пятнадцать лет, Никита!» «Ник, ты не понимаешь. Это сложно». Я пыталась снова... Звести отношения, но не так-то просто встретить. Встретить нормального мужчину в наше время. Тебе сейчас тяжело понять». «Да ничего мне не тяжело, у меня и так уже был отец. Настоящий, биологический. Нафиг мне еще какие-то?» Он взял из пачки новую сигарету. И Алена это почему-то особенно возмутила. «Перестань курить, когда я с тобой разговариваю!» «А что?» – вызывающе ответил сын. «Сама дымишь весь день, а мне нельзя?» «Я взрослая» неуверенно возразила Алена. «А у тебя растущий организм. Тебе вреднее!» «Да ладно тебе, — перебил сын, — на самом деле тебе на это наплевать. Тебе вообще на меня наплевать?» «Никита! Да что с тобой творится в самом деле?» — ахнула Алена. «Что ты такое говоришь? Да никогда в жизни мне не было на тебя наплевать! Думаешь, я так много работаю для собственного удовольствия? Думаешь, мне нравится вставать в пять утра и горбатиться каждый день до поздней ночи?» «Думаешь, я не хотела бы проводить с тобой больше времени?» «Но я делаю это для тебя! Нам же надо на что-то жить!» «Я ведь, между прочим, воспитываю тебя одна, вообще без чьей-либо помощи!» «А кто тебя заставлял? Уж тем более одной!» Со странной интонацией проговорил Ник, затягиваясь сигаретой. «По-твоему, я должна была сдать тебя в детский дом?» Алена совершенно опешила от его слов. «По-моему, ты должна была думать, прежде чем оставить меня без отца!» Выпалил сын. Ник, ну ты же знаешь! Алена чувствовала себя совершенно беспомощной и страшно злилась на это. В подобной ситуации мать должна держаться строго, уверенно и сразу поставить распустившегося ребенка на место. А она вместо этого растерялась и зачем-то оправдывается. Я же тебе рассказывала, что у нас с твоим отцом не сложилось. Ее прервал звонок в дверь, и Алена невольно встрепенулась. В общем, договорим вечером, заключила она. «А сейчас быстро собирайся и топай в школу! Слышишь?» Ник только усмехнулся и не сдвинулся с места. Клиентка даже не извинилась за опоздание, хотя по ее милости у Алены теперь сдвинулся весь график. А еще надо было что-то решать с Миленой. Алена работала на автомате, машинально поддерживала болтовню с клиенткой, но думала только о сыне и разговоре с ним. Вскоре после прихода клиентки она услышала, как хлопнула входная дверь. Видимо, Никита все же послушался и отправился в школу. Как только в работе выдался перерыв, женщина набрала номер Милены. В очередной раз никто не брал трубку. Наверное, не проспалась еще после своего ночного клуба. Тогда Алена позвонила Даше. «Привет», — сказала она, когда подруга взяла трубку. «Как дела?» «Лучше не спрашивай», — рассмеялась Даша. «У меня тут полный дурдом!» «Хорошо, что Новый год только раз в году, иначе я бы не выдержала! А ты как?» «И у меня дурдом. С клиентами?» «С клиентами тоже, но больше с Никитой». «Что такое?» — встревожилась Даша. «Да все то же самое. Орет, хамит, не слушается». «Сегодня вот поругались крупно. Убежал, хлопнул дверью». «А что у него вообще сейчас в жизни происходит?» «Не знаю», — призналась Алена. «То есть как это ты не знаешь?» — удивилась Даша. «Ты же его мать!» «Я не мать», — вздохнула Алена. «Я ехидна!» «Ты не ехидна», — заверила подруга. «Ты белка в колесе». Или даже скорее ломовая лошадь. Никто не вправе тебя осуждать. Но знаешь, Аленка, думаю, тебе стоит хоть иногда жертвовать работой ради сына. Легко сказать. Алена затянулась сигаретой. А жить мы на что будем? Попробуй всего один раз отказать одной клиентке, посоветовал Даша. Всего одной. Но потеряешь несколько тысяч, это не катастрофа. Зато высвободится пара часов на то, чтобы побыть с сыном. Это гораздо важнее. Постарайся провести это время с максимальной пользой. Ты же понимаешь, что... Да-да, перебила Алена. Если я сейчас потеряю с ним контакт, то могу больше никогда его не восстановить. Ты мне это уже говорила и не раз. Хорошо, Дашуль, я попробую после Нового года. А сейчас, извини, мне надо бежать. Клиентка ждет, пора смывать краску. Попрощавшись с подругой, Алена ткнула сигарету в пепельницу и вернулась к работе. А вместе с ней и к своим невеселым мыслям. Алена никогда не понимала, почему ту ситуацию, в которую она попала 16 лет назад, когда застала мужа с любовницей, так любят использовать в комедиях. Ровным счетом ничего смешного в этом нет. Все невольные участники подобной сцены чувствуют себя отвратительно. И ей, Алене, тогда явно пришлось хуже всех. Диана вела себя вызывающе, даже нагло смотрела с таким презрением, будто эта Алена была шлюшкой связавшийся с чужим мужем, а не наоборот. Влад глупо улыбался, но хотя бы обошелся без идиотских реплик в стиле «Подожди, я тебе сейчас все объясню». Это совсем не то, о чем ты подумала. А Алена? Ей почему-то было в этот момент очень стыдно. За Влада и его дурацкую улыбку, за себя наивную провинциалочку, позволившую так с собой поступить, и даже за Диану, которой чувство стыда было, похоже, незнакомо в принципе. Она не устроила сцену, не закатила скандал, не стала выяснять отношения, просто вернулась в прихожую, схватила сумочку и выбежала на улицу. Минут через двадцать позвонил Влад, и Алена взяла трубку. Он начал что-то говорить, но Алена его перебила. «Не нужно ничего объяснять. Я ухожу». И это не было сказано для красного словца. Алена действительно ушла, вернулась к Дашке с Ларисой, провела с ними выходные, А в понедельник утром, когда Влад был в институте, приехала к нему домой и собрала свои вещи в те же самые спортивную сумку и старенький чемодан, с которыми когда-то пришла сюда. Из того, что было куплено на деньги мужа, взяла только мелочи – белье, недорогую одежду и мобильный телефон, вещь, без которой, к сожалению, в современном мире не обойтись. Шубу, брендовые наряды и украшения Алена оставила. Демонстративно положила на подушку оба кольца – помолвочная и обручальная отдала ключи, лопающиеся от злорадного торжества свекрови, и навсегда покинула этот дом. Хозяин кафе, где она когда-то познакомилась с Владом, готов был снова взять Алену официанткой, но возвращаться она не хотела. С этим местом оказалось связано слишком много воспоминаний. Она искала другую работу через интернет, так как, живя с Владом, научилась пользоваться компьютером. И сразу же после первого визита в интернет-кафе нашла неплохой вариант. Сиделка с проживанием к интеллигентной старушке. Детей у Киры Ильинишны не было, а племянница жила на другом конце города и не могла, да, честно сказать, и не стремилась, часто навещать тетушку. Зато могла платить, чтобы кто-то присматривал за Кирой Ильинишной, восстанавливающейся после инсульта. Алена встретилась с обеими женщинами, понравилась им и вскоре перебралась жить на Петроградку. А еще до этого позвонила Владу и попросила прийти в ЗАГС подать заявление на развод. Сначала Влад и слышать о разводе не хотел. Он обрывал Алене телефон, ждал ее с цветами у Дашкиного дома, опускался на колени и просил прощения. Даже вспомнив период ухаживания, позвонил на любимый Аленин радиоканал, чтобы крикнуть на всю страну «Алена, прости меня!». После этого она назначила ему встречу у двери ЗАГСа и прямо спросила. «Ты можешь дать мне слово, что подобное больше никогда не повторится? Только, пожалуйста, не ври!» Влад замялся. «Не знаю», — честно ответил он наконец. Алена молча развернулась к мужу спиной и потянула на себя тяжелую дверь. Влад немного постоял, махнул рукой и пошел за ней. Они заполнили бланки заявления и разошлись в разные стороны, так больше и не сказав друг другу ни слова. Через месяц Алена пришла в назначенный день одна. Влад не явился, но это было не неважно. Свидетельство о разводе ей все равно выдали. В нем значилась ее девичья фамилия — Рябова. Алене ее фамилия не нравилась, казалась некрасивой и напоминала о тех временах, когда эти алкаши-рябовы были на устах у всех соседей. Но фамилию Влада она не стала оставлять из принципа. А еще через две недели Алена узнала, что беременна.